«Глава тридцать Кто не рискует?» Когда, наконец, все все выяснили, стрелки больших напольных часов показывали почти полночь. «Вот и Новый год на пороге!» — философски произнес Порфирий Георгиевич, вздыхая. «Что он нам принесет?» «Ах, оставь, Парфиша. Ты прекрасно знаешь, что тринадцатый — последний мирный год империи!» Порфирий Георгиевич снова тяжело вздохнул, но спорить не стал. Переменить бы все. Да кто мы такие? В конце концов, время все расставляет по своим местам, – парировал брат. Жаль, что человеческая жизнь столько коротка, что не может ее оценить. Хватит о грустном, братец. Новый год как-никак. Полночь почти, а значит, пора пришла пить игристое и загадывать желание. Граф позвал лакея. Федор, вели шампанское подать. Слуга живо метнулся на кухню и спустя несколько минут появился в библиотеке с подносом, на котором в тончайших хрустальных бокалах пузырился сливочного цвета напиток. Пузырьки лопались, шипели и, действительно, будто бы играли в бокалах. Вслед за этим на столе возник и поднос с закусками. Стопочкой на нем лежали небольшие бутерброды с икоркой, нарезанная тонкими ломтиками ветчина и рыбка. Раздался звон бокалов, часы пробили полночь. «С Новым годом! С новым счастьем, дорогие!» Радостно поздравил всех хозяин дома. И гости твердили ему в унисон свои поздравления. Несмотря на недавнюю радость от встречи, Аню тревожила вся эта ситуация. Как можно спокойно праздновать, если времени остается все меньше? Да нужно прямо сейчас выдвигаться в путь, чтобы успеть спасти Николя. Дорога дальняя, праздники, зима. Здесь нет скоростных поездов, которые могли бы за четыре часа доставить пассажиры из Москвы в Петербург, поэтому, по мнению Ани, некогда было им распивать благородные напитки и предаваться философским разговорам. Нужно решать, как действовать, да побыстрее. И все-таки надо бы вопрос с тем, как помешать цыгану. Некогда нам распивать вина. Аня посмотрела на отца более чем выразительно и поставила на поднос бокал, к которому почти не прикоснулась. «Узнаю свою дочь», — усмехнулся счастливый Алексей Георгиевич, и лучики морщинок пролегли в уголках его глаз. «Ну, конечно, мы все обсудим прямо сейчас. Но учти, Аннушка, здесь дорога до Петербурга может занять гораздо больше времени». «Я понимаю, папка, именно поэтому считаю, что нам нельзя сидеть сложа руки, а стоит действовать». «В город, возможно, уехать только утром. Сейчас ночь, да и послать некого. Но ну, это и к лучшему». По темноте блукать по полям и оврагам может быть себе дороже. Несмотря на внутренний протест, Аня согласилась с доводами отца. Она еще помнила дорогу в Стрельну к родственникам глаши и опасно усиливающуюся метель, которая не позволила ей тогда вернуться обратно. «Так что же делать? Я должна успеть! Должна! Понимаешь?» «Если добираться привычным для этого времени способом, ты можешь опоздать!» прикрикнул отец, мысленно подсчитывая часы в пути от маленького уездного городка до столицы империи. «Насколько я понял, вмешался в разговор концертмейстер, в нашем распоряжении есть один бригет, и он может переносить во времени, без учета полнолуния и привязки к местности, как перстень». Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год, от Рождества Христова. Поутру, пользуясь тем, что в праздничный Васильев день в городе почти ничего не работало, цыган выдвинулся к Петропавловской крепости. Там он пошатался вокруг, разговорился с одним из солдат, несшим караул, и, угостив того папироской, выяснил все, что ему нужно было. Как оказалось, Софа ошиблась. Ивана не было в крепости, по крайней мере, так утверждал охранник. Никакого политического террориста сюда не привозили. Да и вообще... Посетовал солдат, втягивая в себя махорочный дух и переступая с ноги на ногу в попытках согреться. В последние пару недель в крепости непривычно тихо. Выяснив все, что ему было нужно, Андрей отправился к старым знакомым, которые, как и он, служили информаторами Гнездилову. Там и удалось узнать, что, вопреки всем правилам, Ивана отвезли в ближайшую полицейскую часть, рождественскую. Сказалась растерянность от внезапного отъезда сыщика. Это было хорошим знаком охранялась часть так себе и пользуясь праздничным днем можно было попробовать вызволить плута время стояло обеденное на воротах у полицейской части скучал одинокий охранник цыган окинул его взглядом примеряя и сравнивая комплекцию охранителя с собой надобно чего лениво выглянул из теплого закутка полицейский с праздником с васильевым днем тебя мил человек с новым годом а протянул полицейский зевая Так и тебя с праздником. Взаимно, как грится. У добрых людей выходной. Один ты службу несешь, как погляжу. Охраняем покой и сон мирного населения. Раздулся от важности охранник. А ты чего хотел-то? Выпить охоту? Да не с кем. Что ж я пропоется какой, пить одному? Выпить в праздник завсегда можно. Да как же, ежели я на посту? Крякнул малый задумчиво. Так обход-то не скоро. Знаю я, живу недалече. Не скоро, это верно. Охранник секунду поколебался и, словно решившись, махнул цыгану рукой. Заходи в теплушку. Цыган шагнул в будку охранника, где топилась печка, похожая конструкции на буржуйку, и огляделся. Охранник и правда был один. Разделся неторопливо, повесил шинель на гвоздь в стене. То ли начальство разрешило стоять в карауле по одному, то ли напарник полицейского куда-то делся. Но все это было только на руку Андрею. Он закопался, делая вид, что снимает свой тулупчик, улучил минуту, когда служивый в поисках посуды повернется к нему задом, и со всей силы огрел малого по спине. Ровно так, чтобы не зашибить, но лишить памяти. Охранник охнул и начал оседать, заваливаясь на лавку, стоящую у стены коморки. «Ах!» – прошептал он, отключаясь. «Ну, тише, тише!» Чуток обождав, Андрей огляделся. Все вышло хорошо. Никто не заметил возни в будке охраны. Цыган стянул шинель с крючка, надел ее в попыхах, накинул форменную фуражку охранника и вышел из будки. Андрей торопился. Надо было спешить, пока охранник не очнулся. Мог бы и убить. Тогда времени было бы больше. Но почему-то не хотелось пачкать руки в крови без лишней надобности. И так на его руках столько жизней, что и не сосчитать, не припомнить. Отмахнувшись от воспоминаний, цыган спешно поднялся на крыльцо полицейской части. Кто там? Недовольно выглянул из комнатки рядом со входом старый ворчливый сторож. Я за Плутовым. На допрос велено привести. А документы имеются? А то как же? Усмехнулся Андрей. Как же можно без документов? На этот случай была у него припасена записка от Гнездилова, в которой указывалось что он разрешает цыгану действовать с его позволения. Сомнительная бумажонка. но это важный чин заподозрит неладное, а охранники до сторожа и не заметят. Дед махнул рукой и даже смотреть не стал. Третья коморка по коридору. В конце, у отхожего места. Андрей молча кивнул и поспешил к камере. Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год от Рождества Христова. Николя проснулся ближе к полудню. Грустно оглядел холостяцкое жилище сыщика. Вот и Новый год наступил. Этот год, Николай был уверен совершенно точно, станет годом его возвращения в армию. Осталось лишь дождаться окончания святок, и можно ехать за прошением в штаб. Вчера на праздничном ужине отец старательно обходил стороной их недавнюю ссору. То ли потому, что дом был полон гостей, то ли сам пребывал в доброжелательном настроении, но вечер прошел прекрасно. Но, несмотря на мнимое благодушие, Николай точно знал. Батюшка так просто не отступится. Как, впрочем, и он, Николай. Что ж, вот и увидим, кто из нас победит, усмехнулся граф Ильинский. Не жизнь, а сплошная борьба. С горечью подумал он. Одна маменька со своей идеей жениться на Катеньке Вяземской, чего стоило? Здесь Николя придется держать оборону не хуже, чем в противостоянии с отцом. Ах, если бы не исчезновение Аннет. Мысль о женитьбе не была бы столь противной, как ныне. Удивительно, но на ней бы он женился, не задумываясь. Она разительно отличалась от всех этих жеманных барышень, вроде Катеньки. Думать об Анет было мучительно больно. И Николай до сих пор не мог понять, что же заставило ее покинуть его в то утро. В своих мыслях граф Ильинский углублялся все больше в события, прошедшие как же вы вставали перед ним в очередной раз картины их встречи впервые на галерной улице когда перепуганная аннет поскользнулась и потянула лодыжку падая на мостовую с улыбкой на устах он вспомнил как застал ее в кабинете ночью и не в силах остановиться был укушен ею за губу вспомнил он и как переживала аннет после смерти глаши и как впустила его в квартиру дяди рискнув репутацией все это было так давно Но так ярки были эти воспоминания, что Николаю остро захотелось отправиться в кабак. Но питьем делу не помочь. Ему придется жить с тем, что Аннетта исчезла, и найти ее оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Силой воли Ильинский стряхнул с себя горестные воспоминания. Надо жить дальше, как бы не хотелось предаться унынию и утопить свою горечь в вине. А пока ему стоит нанести визит родителям и знакомым, как того требовали обычаи. Николай поднялся с узкого дивана, крикнул лакея и принялся одеваться. Орловская губерния, Российская империя, 1913 год, от Рождества Христова. Глубоко за полночь обитатели усадьбы разбрелись по покоям. Расходились нехотя, обсуждая предстоящую поездку в столицу, но спать идти все же пришлось. Утром предстояло подняться довольно рано. После бурных обсуждений и горячих споров решено было отправить в Петербург Аню и Гнездилова. Во-первых, Александр Сергеевич – сыщик, и в его интересах было предотвратить планируемый теракт. А во-вторых, остальные кандидатуры на фоне Гнездилова выглядели несостоятельно. Оба графа были в почтенном возрасте, а Наталья Григорьевна ни концертмейстером, ни тем более Алексеем Георгиевичем в качестве спутницы Ани не рассматривалась категорически. Правда, в столицу рвалась Ася. Ее не останавливали никакие аргументы. Разоволосая искренне считала, что должна отправиться вместе с Аней. Кое-как Александр Сергеевич убедил ее не ехать, сославшись на то, что Иван все равно в полицейском отделении, а значит, ему не грозит никакая опасность. Оба графа, Ася и Наталья Григорьевна, должны были выехать следом за Аней и сыщиком и спокойно следовать в Петербург поездом до Москвы, а там и до самой столицы. Что же касается Ани и Гнездилова, вопрос, каким образом им успеть до полудня 2 января, вызвал множество споров. Старики утверждали, что возможно успеть добраться и в этом времени. Девушка же была убеждена, что они опоздают. Аня прикидывала, что даже если и уехать поутру, не факт, что удастся отправиться в Москву быстро. Поезд ходил раз в сутки, и просто терять время, сидя на вокзале в ожидании, казалось ей преступлением. Она полагала, что, перейдя в будущее через часы, был шанс быстрее добраться до Петербурга. Отец же справедливо опасался, что два перехода часы не смогут выдержать. Слишком ветхо они выглядели. Застрять в будущем еще большая несуразность, чем не успеть. К тому же Аня переживала за то, как гнездилов воспримет перемещение. Не сойдет ли с ума, увидев, каким стал мир? Все-таки одно дело попасть в прошлое, а совершенно другое – лицезреть предстоящее развитие человечества. Поэтому Аня хоть и сопротивлялась, но согласилась перемещаться более традиционным способом – железной дорогой. Вариант перейти через бригет остался запасным. Остальные же члены фамилии должны были отправиться в Петербург через пару дней. Сойдясь на том, вся честная компания разбрелась по комнатам для отдыха. Но мало кто из них спал в ту новогоднюю ночь. Аня ворочалась и размышляла, как бы им все успеть. Твердо решив, что если хоть что-то пойдет не по плану, она рискнет и перейдет через часы. Пусть даже и одна. Лучше делать хоть что-то, чем сидеть на вокзале в ожидании. Александр Сергеевич обдумывал все то, свидетелем чего он стал. Теперь ему наконец-то стали понятны мотивы действий цыгана. Однако поверить в путешествие во времени он так и не мог, как не пытался. Допустить такое означало признать некую неведомую силу, закрутившую историю одной семьи в клубок невероятный, удивительный, а этого он, как человек с практическим складом ума, признать не мог. Аси тоже не спалось. Ей не давало покоя ощущение, что, оставшись с отцом и дядей, она упустит что-то важное. В покоях хозяина дома же почти до утра горела свеча. Там после долгой разлуки не могли наговориться Наталья Григорьевна и Алексей Георгиевич. Из всех обитателей усадьбы в ту ночь крепким сном спал лишь Порфирий Георгиевич. Концертмейстер с облегчением выдохнул, передав племянницу под опеку брата. Отныне он был лишь дядей и, хоть и переживал за девчонок, понимал, что ответственности больше не несет. Поэтому он с удовольствием расположился на мягких перинах, некогда своей подростковой комнаты, и захрапел почти молодецким сном.